Ясно, что ничего не ясно. Сеня уже привык вечно быть на стороже. «Я даже в Москве, наверное, буду ходить озираясь», — подумал он. «В Москве...» Москва оказалась сейчас дальше Луны. Да, собственно, так оно и было. Ведь в том времени, куда их занесло по прихоти Сильвестра и неосторожности Веньки, Москвы еще не было и в помине. «Вернется ли он когда-нибудь домой?» «Об этом лучше не думать. Не то раскиснешь». А раскисать нельзя ни в коем случае, ведь положение и без того невеселое. После расставания с друзьями Сеня недолго пробыл среди пирамид. Вскоре снова прилетел голубь с письмом от Чернохвоста. Судя по каракулям и ошибкам, кот был вне себя от волнения. Сеня даже не сразу понял, о чем говорилось в письме. Но когда понял, разволновался не меньше кота. И было от чего Венька пропал, Фене грозит опасность. Найти в рукописях подсказку, как вернуться домой, не получается. Времени не остается. День свадьбы уже назначен. «Выход один», — решил после долгих раздумий Хастер. «Надо поднимать восстание». «Но подмога не подоспеет», — возразил Нарт. «Мы не можем ждать. Если Сет станет фараоном, народ нас не поддержит. Одно дело – бороться с изменником и узурпатором, а другое – с законным владыкой», – настаивал старик. «Поверь, я лучше тебя знаю, египтян. Они и раньше были покорны законной власти. А теперь, одурманенные пивом и сказками про беззаботную жизнь, которую они обрели, отказавшись от ухода за детьми, люди и пальцем не пошевелят, чтобы свергнуть Сета, если он воцарится на троне. Сет прекрасно это понимает, поэтому и настаивает на свадьбе. Мы должны разоблачить его, пока не поздно. Но с чего вы взяли, вмешался Синя, что народ поверит вам, а не Сету? То есть как? Озадаченно переспросил Нарт. «Правда ведь на нашей стороне?» «Но ты же слышал, люди одурманены, а таким все, трын-трава. Они на что угодно согласятся, любой небырицы поверят, лишь бы их не трогали». «Нет, сперва нужно заставить их протрезветь». «Но каким образом?» Хастер с Нартом озадаченно переглянулись. «Не знаю», – пожал плечами Сеня. «Вам, взрослым, виднее, как обычно приводят в чувство пьяниц». Водой окатывают, по щекам бьют. Принялся перечислять нарт. «Не пойдет», — покачал головой Сеня. «Водой всех не польешь. Драться с целым городом тоже не будешь. Есть еще варианты». Еще такое было. Наш сосед с пьяну лбом о стену ударился. Мигом в себя пришел от потрясения. Сеня фыркнул. «Нет, это действительно хороший способ», — без тени усмешки заметил старый хастер. «Вот только чем бы их таким потрясти, чтобы развеять дурман?» И с надеждой посмотрел на племянника Басты. Сеня помнил, что в фильмах и книжках герои, попадая в прошлое, обычно изумляли народ каким-нибудь чудом техники. Но у него, как назло, даже обычного карманного фонарика при себе не было. «Может, у ребят что-нибудь найдется?» А с другой стороны, нужно хотя бы посмотреть на этих людей, чтобы понять, чем их потрясти. «Ладно, разберемся на месте», — сказал он, стараясь держаться уверенно, хотя у самого было чувство, что он бросается вниз головой с крутого обрыва. «Мы с Нартом пойдем на разведку, а вы готовьтесь к штурму».